«Я рада, что вы так быстро приехали. Я понимаю, что вам не терпится узнать больше об этой посылке, но прежде чем рассказать вам все, что я знаю, не желаете ли выпить кофе или что-нибудь еще?» Моника с благодарностью выбрала Coca-Cola Light, Фернандо попросил кофе с молоком. Лючей Херрера, подойдя к телефону, сняла трубку, попросила два кофе с молоком и Coca-Cola и снова вернулась на место. Она объяснила, что исторический архив, как таковой, существует уже 60 лет, Но здание архива только что было отреставрировано. В нем хранились сотни тысяч документов, касающихся истории провинции Кастильи и Леон. Некоторые из них, в основном документы, относящиеся к той эпохе, когда в этом особняке располагался Королевский двор, были настоящими историческими раритетами. Она спросила, располагают ли они временем, и предложила им осмотреть особняк и взглянуть на некоторые любопытные документы, одни из самых старых в архиве принесли кофе и колу, и пока Фернандо клал в свою чашку, как обычно, три ложечки сахара, Лючия продолжала свой рассказ. До того, как началась гражданская война, это здание выполняло совсем другие функции. Оно многие годы служило тюрьмой. Лючия посмотрела Фернандо прямо в глаза. И именно это обстоятельство является решающим в том вопросе, который привел вас сюда. Она непринужденным движением перебросила косу за спину, В последние месяцы мы классифицировали и вводили в компьютер все архивы того времени, и именно тогда появился пакет, который вы получили. Он был затерян среди огромной массы документов, хранившихся у нас. Они касались тюрьмы и того, что было с ней связано, например, регистрационных записей о приеме и выпуске заключенных, разных счетов и многочисленных внутренних документов. Этот пакет сразу шокировал меня. Я не понимала, почему почтовое отправление хранилось здесь так долго, И почему никто его не вскрыл?» Она заложила ногу за ногу и прервалась на несколько секунд, чтобы глотнуть кофе. «Сначала я изучила журнал регистрации сотрудников. Потом журнал регистрации заключенных, пытаясь обнаружить кого-либо по фамилии Луэнго, возможного адресата. Я нашла одного». Тут она хлопнула пачки сигарет по колену. «Это был заключенный с той же фамилией, что и ваша. Затем, зная его имя и фамилию, Я вышла на вас и ваш ювелирный магазин в Мадриде. Об остальном вы уже знаете. Фернандо потер подбородок с грустью, вспоминая скорбный эпизод из жизни отца, о котором знал со слов матери. Он родился через много лет после этого странного происшествия. Мой отец находился в тюрьме чуть больше года, в 1932 и 1933 годах. Он был известным в Сегове ювелиром, продолжал традиции династии золотых дел мастеров семьи Луэнга, начало которой было положено в середине XVIII века. «Ювелирная мастерская семьи Луэнга все еще существует, теперь ею владеет моя сестра Паула. У этой мастерской всегда было много заказов, больше, чем у какой-либо другой во всей Кастилье и Леоне». Немного волнуясь, он достал из кармана пиджака толстую ручку с пером, чтобы что-нибудь вертеть в руках. Весной 1932 года Произошло нечто, чего я так никогда и не понял. Именно это через несколько месяцев послужило причиной ареста отца. Моника в недоумении слушала о необычной истории, происшедшей с отцом Фернандо. Она чувствовала себя немного неловко, потому что не могла принять участие в разговоре и была раздосадована интересом Фернандо к рассказу директрисы. «Лючи, вы, как историк, безусловно, должны хорошо знать о церкви подлинного креста. В ней напротив основного алтаря находится 16 могильных плит с именами. Услышав название церкви, Лючи даже подскочила в кресле, что свидетельствовала о ее несомненном интересе к этой всеми почитаемой церкви и прервала его. Церковь подлинного креста была предметом моего глубочайшего интереса еще со времен молодости. Я написала о ней докторскую диссертацию и, считаю, что хорошо знаю все, что известно об этом окутанном таинственном ореолом строении, прежде всего из тех немногих достоверных письменных источников, которые еще сохранились. Простите меня, господин Луэнго, но я заранее могу предположить, о чем будет ваш рассказ. Я сейчас вспоминаю, что по меньшей мере на двух могильных плитах написано имя Луэнго. Я вижу, вы хорошо знаете эту церковь, воскликнул Фернандо, не переставая вертеть в руках ручку. Действительно, в ней находятся две могильные плиты, на которых значится «Хуан Луэнго» и Паула Луэнго, и их наследники. На одной выбита дата 1679 год, а на второй — 1680 год. Это самые давние упоминания о Луэнго, имеющих отношение к ювелирному делу. Моника, очень заинтересовавшись этой темой и почувствовав необходимость участвовать в разговоре, поспешила задать вопрос. Прошу прощения у вас обоих, но мне хотелось бы, чтобы вы объяснили мне два момента. Где находится церковь подлинного креста? И второй вопрос. Фернандо, что у всего этого общего с происшествием, которое привело твоего отца в тюрьму? «Церковь подлинного креста находится рядом с Сеговией», — ответила Лючия, поворачиваясь к Монике, по дороге в поселок Замаррамала. «Это очень необычная церковь по стилю постройки, двенадцатиугольная. Ее строительство было завершено в 1208 году, о чем свидетельствует табличка в ее центральной часовне — Это прекрасный пример многоугольной постройки в стиле культовых сооружений крестоносцев. В настоящее время церковь принадлежит рыцарям Мальтийского ордена, ранее называвшимся странноприимцами святого Иоанна, имеющим те же корни, что и религиозно-военный орден крестоносцев. Какая жалость, что сейчас у меня нет времени показать вам ее. На нее стоит посмотреть. Может это звучит слишком самонадеянно, но я считаю себя экспертом по истории крестоносцев. Ну, хорошо, мы можем договориться посмотреть ее в другой день. Без спешки, как она того заслуживает. Церковь подлинного креста, Моника, это не типичный храм. Он отличается от всех, какие вы только видели в своей жизни, и в особенности своей поистине увлекательной историей. Фернандо взял слово и ответил на второй вопрос Моники. Однажды ночью мой отец был задержан в этой церкви, он взломал дверь. И полиция застала его, когда он пытался поднять плиту одной из могил наших предков с помощью большого лома. Мы так никогда и не узнали, что он намеревался сделать или что искал внутри. Но злой судьбе было угодно, чтобы его задержание совпало с другим ограблением, происшедшим в те дни, и в этом тоже обвинили его. После осмотра всех культовых предметов обнаружилось, что не хватает маленькой античной чаши, находившейся в одном из алтарей. Отец клялся, что не брал ее. И действительно, у него ничего не нашли. Но чтобы не отпускать его просто так, его осудили на год с небольшим за осквернение святого храма, порчу реликвий и ущерб, нанесенный историческому наследию. «Но как это возможно, что он так никогда и не рассказал вам, почему хотел открыть семейные могилы?» — спросила Моника, не в состоянии скрыть свое удивление. «Нет, Моника, об этом эпизоде...» как рассказывала мне мать, отец никогда не хотел говорить, никогда, и мать сама не понимала мотивов такого его поведения. Лючия поднялась с кресла и начала рыться в груди бумаг у себя на столе. Она достала старую книгу в голубом переплете и снова села на место. Моника отметила, что она села чуть ближе к Фернанду, чем сидела раньше. Лючия открыла страницу, на которой были сделаны пометки желтым маркером. Вот все записи о приеме и освобождении заключенных, которые я нашла. Здесь вы можете увидеть, а не пора ли нам перейти на «ты». Можешь увидеть фамилию своего отца и дату его выхода из тюрьмы – 20 августа 1933 года. Моника начала думать, что эта женщина слишком самоуверенно себя ведет. Она даже начала говорить Фернанду «ты». «Безусловно, это был он», – воскликнул Фернанду. «Это его подпись справа». «Но, Лючи, скажи мне вот что». Почему он так и не получил посылку, если она была адресована ему и все это время находилась в тюрьме? Именно на этот вопрос у меня еще нет ответа. Давайте спустимся в подвал. Там мы храним все регистрационные книги о приеме и отправке товаров, а также записи о почтовых отправлениях в адрес тюрьмы. Если нам повезет, мы сможем обнаружить даты получения и отправки посылки. Я надеюсь, она была зарегистрирована, когда поступила. И это поможет разрешить наши сомнения». Лючия решительно поднялась с кресла и пригласила их следовать за ней. Они пошли по коридору, затем вниз по лестнице и, наконец, оказались у двери, которая вела в подвальное помещение. Дверь была заперта на ключ. «Подождите меня здесь минуту, я схожу за ключом. Думаю, он у кого-то из служащих». Как только Лючия исчезла, Моника захотела поделиться с Фернандо своими впечатлениями. «Ты отдаешь себе отчет?» в том, что уже прошло почти полдня, а мы все еще ничего не знаем. Уже половина второго, и по моим расчетам при таких темпах мы не выйдем отсюда до двух часов. У меня все эти разбирательства возбудили нешуточный аппетит. Ты права, Моника, мне тоже кажется, что время пролетело очень быстро. Но, скажу тебе откровенно, я очарован тем, что мы уже узнали. Я словно совершил путешествие в прошлое свое и своей семьи и даже не заметил, как пронеслось время».